Юджио невольно сделал глубокий вдох. Я думал, мой предыдущий священный долг хуже всех, потому что бесконечный, но... Услышав, как он это пробормотал, Кирита поднял брови и посмотрел на него. Это же просто счастье. Когда я стал бы старым и не смог держать топор, то просто оставил бы его. По сравнению с ее священным долгом, это... «Кардинал сказал, что жизнь человека можно заморозить, не дать ей снижаться естественным путем с помощью священных искусств. Но это не спасает от старения души. Оно будет постепенно разъедать память человека, и в конце концов он сломается». Уныло произнеся эти слова, Кирита силой крутанулся всем телом, будто пытаясь оборвать эту цепочку мыслей и повернулся к глубокой шахте спиной. «То, что делает церковь Аксиомы, неправильно». Вот почему мы должны победить администратора. Но это будет еще не конец, Юджо. Настоящие испытания будут потом. А? А разве мы просто не предоставим решать все дела кардиналу Сан, когда победим администратора? Кирита приоткрыл рот, будто хотел ответить что-то, но в черных глазах мелькнула нетипичная для него нерешительность, и он отвел взгляд. Кирита? Нет, давай об этом поговорим, когда вернем Алису. Сейчас некогда думать о посторонних вещах. Это так, конечно, но все же... Кирита бодрым шагом двинулся по площадке, будто пытаясь сбежать от вопросительного взгляда Юджо. Юджо поспешил следом, сам не очень понимая свои чувства. Впрочем, нарастающее напряжение мгновенно смыло неясные сомнения, как только друзья очутились перед громадной дверью в конце площадки. Судя по тому, что на 50 этаже собралось сразу пять рыцарей единства... Тот, кто принимал меры против незваных гостей, скорее всего командующий, которого упомянула Фанатио, намеревался именно там остановить Кирита с Юджио во что бы то ни стало. Но они отбили яростные атаки рыцарей и каким-то образом сумели одержать победу. И это было почти что чудо. Поскольку они прорвали ту оборонительную линию и подобрались настолько близко к верхнему этажу, наверняка командующий теперь пошлет самых сильных своих подчиненных. Сдерживаться он не будет. Вполне возможно, за этой дверью Юджиус Кирита поджидают сам командующий, все оставшиеся рыцари единства, а заодно всякие священники и монахи, лучшие по части священных искусств. Да, такого исключить было нельзя. Но раз другого пути все равно нет, нам остается лишь пробиваться через все преграды лобовой атакой, и мы справимся. Пока нас двое, Кирита и я. Юджо и стоящий рядом Кирита обменялись решительными взглядами и разом кивнули. Вытянули руки вперед, положили один на левую, другой на правую створку и силой толкнули. Каменные створки с тяжелым звуком начали открываться – На все пять чувств Юджио нахлынули сладкие ароматы. Буйство красок, шепот воды. У него даже голова закружилась в первый момент. Сомневаться не приходилось. Они по-прежнему находились в башне. Вдали виднелись стены из того же белого мрамора, что и на предыдущих этажах. Однако громадная площадь этажа не была выложена камнем, как у всех предыдущих. Здесь расстилался густой, мягкий на вид газон. То тут, то там пышно цвели разнообразные. ...разные священные цветы. От них-то, похоже, и исходили ароматы. Сильнее всего Юджоу поразил струящийся неподалеку ручеек. Водная гладь сверкала и искрилась. От двери, где стояли двое друзей, шла узенькая, мощенная кирпичом тропа. Разрезая газон, она подходила к деревянному мостику, перекинутому через ручеек, а потом убегала дальше». За ручейком виднелся небольшой холм. Тропинка, изгибаясь, шла вверх по склону. Вокруг нее росло множество цветов. Пройдясь по ней взглядом, Юджо обнаружил на вершине холма одинокое дерево. Оно было не такое уж большое. На тонких ветках можно было разглядеть темно-зеленые листья и оранжевые крестовидные цветы. Свет солуса, вливающийся через окно под потолком, падал точно на дерево. И многочисленные цветки сверкали словно золотые. Гладкий тонкий ствол тоже купался в солнечном свете и весь сиял. И возле корней виднелось что-то ослепительно золотистое. Юджо сам не заметил, как тихий вздох вырвался у него изо рта. Все доеденные мысли в его голове остановились, как только он увидел девушку, которая сидела, закрыв глаза и прислонившись спиной к стволу дерева. Силуэт девушки весь светился золотом, точно призрак, принесенный солнечным светом. Великолепные доспехи, закрывающие туловище и руки, белые с золотой росписью, длинная юбка, тоже белоснежная с золотой вышивкой – Даже от белых кожаных сапожек под солнечным светом исходило прекрасное сияние, но ярче всего блестели длинные густые прямые волосы. Словно струя расплавленного золота по идеальной дуге стекала с небольшой головки к пояснице, источая совершенное сияние. Давным-давно это сияние Юджи увидел каждый день, но тогда он не понимал ни ценности его, ни мимолетности – Шутки ради дергал за эти волосы и вплетал в них веточки. Всего за один день значение этого золотого блеска изменилось. Из воплощения дружбы, мечты и неясной привязанности он превратился в напоминание о слабости, трусости и отвратности Юджо. И вот это сияние, которого он никогда уже не должен был увидеть, вновь на расстоянии вытянутой руки. А... Алиса... Даже не замечая хриплого голоса, вырывающегося из его собственного рта, Юджио неверной походкой двинулся вперед. Пошатываясь, он шел по кирпичной тропе. Ни освежающего аромата священных цветов, не успокаивающего шелеста воды, сознание Юджио больше не замечало. Лишь жар от собственной вспотевшей руки, прижатой к груди, до да кинжал, будто пульсирующий под курткой, привязывали Юджио к этому миру. Через мостик, пересекающий ручей, потом к склону холма, и вот уже до вершины меньше 20 мелов. Подняв голову, Юджио смог отчетливо разглядеть, Приопущенное лицо девушки. Ни следа эмоций не было на белой, почти прозрачной коже. Девушка просто сидела молча, закрыв глаза. И мысли ее, похоже, витали где-то там, среди солнечных лучей и цветочных ароматов. Она спит? Если я сейчас подойду и кольну кинжалом один из этих пальчиков, переплетенных на колени, это будет все? Именно тогда, когда эта мысль мелькнула у Юджио в голове, правая рука Алисы беззвучно поднялась. Ноги Юджио застыли, сердце заколотилось быстрее, очаровательные губки шевельнулись. У шей Юджио коснулся такой знакомый голос. «Дайте мне еще немного времени. Очень давно у нас не было такой прекрасной погоды, и мне хотелось бы, чтобы это дитя могло еще насладиться солнечным светом». Ее веки, обрамленные золотыми ресницами, мягко поднялись. Единственная в мире пара таких синих глаз посмотрела прямо на Юджо. Ему показалось, что вот-вот взгляд Алисы смягчится, улыбка появится на губах. Однако синева ее ясных глаз не была, как прежде, теплым цветом неба. Сейчас это был цвет льда, прожившего тысячу лет и не таявшего, сколько бы солнечного света на него не падало. Пронзенный этим холодным взглядом, Юджо почувствовал, что даже двинуть ногой не в состоянии. Как ожидалось, сражение было неизбежно. Пусть даже она потеряла память, все-таки это была Алиса Шуберг из Рулида, а ему, Юджио, придется поднять на нее меч, чтобы снова сделать ее той, кем она когда-то была. Как бы тяжело ему ни было принять необходимость этого сражения. Юджио на себе испытал истинную силу рыцаря единства алиса Синтезис Сети два дня назад, когда она ударила его ножными по щеке. Конечно, та атака застала Юджио врасплох, но факт остается фактом. Юджио не смог уследить за ударом взглядом. Ясно, что мечника такого уровня практически невозможно подавить, не получив тяжелейших ран. С таким противником нельзя драться в поусилы. И все же, способен ли я хоть прядь этих золотых волос повредить? Я ведь даже шагу вперед ступить не могу, не то что вытащить меч. Из-за спины стоящего столбом, застревшего в этом внутреннем конфликте Юджо, раздался голос Кирита, ясный хоть и с хрипотцой. Ты не дерись, Юджо. Думай только о том, чтобы как следует воткнуть кинжал кардинала. Я остановлю ее атаки, даже если это будет стоить мне жизни. Но... но другого выхода нет. Чем дольше мы протянем сражение, тем будет хуже. Я не буду уклоняться от первой атаки Алисы, а приму ее на себя и тем самым сдержу ее. А ты бей кинжалом сразу. Понял? Юджо закусил губу. В конечном итоге это из-за него Кирита пришлось лить кровь и в бою с Дю Саубертом, и позже с Фанатио. И это несмотря на то, что изначально безумный план бросить вызов церкви Аксиомы родился из личных стремлений Юджо. «Прости». Престиженно произнес он. Кирита ответил тоном, чуть более похожим на его обычный. «Нечего извиняться. Скоро я заставлю тебя расплатиться многократно. Ладно, это потом, но...» «Что такое?» «Да нет, просто, насколько я вижу, она безоружна. И еще, о ком то она говорила, это дитя?» Взгляд Юджио, будто примагниченный, вновь сосредоточился на Алисе, по-прежнему сидящей на вершине холма. Ее глаза опять были прикрыты, голова опущена. Когда Юджо глянул на ее пояс, золотых ножен, которые висели там при их первой встрече в Академии Мастеров Меча, не было. «Может, она оставляет где-то свой меч, когда так вот отдыхает или типа того? Это бы нам здорово помогло». Судя по голосу Кирита, сам он в такое верил слабо. Черный мечник погладил рукой от меча левой рукой. Это не очень вежливо по отношению к Алисе, но мы не можем тут стоять и ждать, пока она кончит принимать солнечную ванну. Есть у нее меч или нет, если мы нападем сейчас, это по крайней мере не даст ей произнести заклинание полного контроля. Честно говоря, если так получится, это будет лучшее, на что мы можем надеяться. Похоже, ты прав. Мой полный контроль не очень вреден для жизни моего меча. Думаю, сегодня я еще раза два смогу его применить. Это здорово. У меня, кстати, предел еще один раз. А ведь после Алисы еще должен быть этот их командующий. Ладно, пошли. Кирита чуть кивнул и зашагал вперед. Собрав волю в кулак, Юджи двинулся следом. Покинув мощеную тропу, обходящую вершину холма стороной, друзья направились прямо к Алисе. Раздался мягкий звук шагов по траве. Когда они прошли полпути, Алиса мягким движением встала на ноги. Ее холодные глаза без тени эмоций смотрели на Юджио Скирита из-под полуопущенных век. Этот взгляд точно какое-то заклинание наложил. Ноги Юджио мгновенно отяжелели. Несмотря на то, что, как ни вглядывайся, никакого меча при Алисе не было, Юджио чувствовал, что его ноги просто отказываются приближаться к девушке». Неужели страх так крепко въелся в его тело после одного единственного удара по щеке? Но даже если так, походка Кирита, идущего впереди, вроде бы тоже утратила пружинистость, нет? «Вот и до сюда вы смогли добраться», — вновь всколыхнул воздух ясный голос Алисы. «Я рассудила, что одного Эудрина Стражи в Розарии, будет достаточно, чтобы справиться с вами обоими в том маловероятном случае, если вам удастся сбежать из подземной тюрьмы. Однако вы уничтожили его. Более того, вы сразили Дю Дано и даже фанатил Дано, обладающих божественными инструментами, и ступили на землю Облачного Сада. Она укоризненно выгнула брови. Голос, исходящий из розовых губ, приобрел еле слышный оттенок грусти». Что же одарило вас такой силой, что побудило вас явиться и возмутить спокойствие мира людей? Почему вы не можете понять, что каждый раненый рыцарь единства – серьезный удар по подготовке к битве с силами тьмы? Это же ради тебя! Все ради тебя! Так выкрикнул Юджио, но мысленно. Он знал, что даже произнеси он эти слова вслух, для стоящей перед ним рыцаря Алисы они остались бы пустым звуком. Поэтому он лишь стиснул зубы и вложил все силы в ноги, заставляя их идти вперед. Как я и думала, похоже, придется задавать вопросы с помощью меча. Да будет так, если вы этого желаете. Последние слова прозвучали вздохом, затем Алиса оперлась правой рукой о ствол дерева. Но разве она не без меча? Ровно в тот же миг, когда Юджо так подумал, у Кирита вырвалось «Не может быть!». Сверкнула вспышка, и деревце, росшее на вершине холма, исчезло. Запоздало, дунуло сладким, свежим запахом. Потом пропал и он. Друзья и глазом не успели моргнуть, как в руках Алисы очутился знакомый тонкий меч. Не только ножны. все от гарды до навершия рукояти ослепительно золотилось гарду украшала изображение крестообразного цветка. Юджу не сразу понял, что именно произошло. Дерево исчезло, меч появился. Стало быть, дерево превратилось в меч, но Алиса не произносила никаких заклинаний. Будь то простое священное искусство иллюзии или высокоуровневое священное искусство превращения, им невозможно воспользоваться, не прочтя заклинания. Нет, если дерево изменило форму силой мысли Алисы, это значит, по сути... Пройдя к выводу на мгновение раньше Юджио, Кирита простонал. «Блин, как паршиво! Этот меч уже в состоянии полного контроля!» Хмуро глядя на застывшую пару, Алиса подняла меч горизонтально обеими руками автоматически Цвет обнажившегося со звоном клинка оказался ярко-золотым, еще более насыщенным, чем он нужен. Под цветом солуса он просто слепил. Мгновением позже Кирита ринулся в яростную атаку. Неясно было, какой именно способностью обладал Алисин меч, но, похоже, Кирита решил, что лучше всего влезть в ближний бой до того, как Алиса ее применит. Буквально разрывая зеленую траву, он за 10 прыжков преодолел 80% отделяющего его от Алисы расстояние. Крепко ухватив цепочку на груди, Юджио со всех ног помщался за партнером. Кирита, по-видимому, вовсе не собирался выхватывать меч. Он как будто решил остановить первую атаку Алисы собственным телом, как и заявлял. Но даже если это искует ее движение, то вряд ли надолго. А значит, Юджио обязательно должен выполнить свою задачу и уколоть Алису кинжалом. Нельзя упустить этого шанса. Выражение лица Алисы ни на чуть-чуть не изменилось, пока она наблюдала за набегающим черным мечником. Небрежным движением она махнула правой рукой держащий меч. Кирита был еще за пределами досягаемости. Скорее всего, это был какой-то дальнодействующий прием вроде тех, что у Дюса Альберта или Фанатио. В таком случае, даже если первая атака остановит продвижение Кирита... Юджио сумеет воспользоваться моментом, чтобы приблизиться и нанести удар кинжалом. Твердо настроившись на это, Юджио забежал чуть в сторону, чтобы атаковать не с той же стороны, что Кирита. Правая рука Алисы мягко двинулась вперед. Золотой клинок исчез.